Глава шестая. Чистый четверг и пятница. Полные предпасхальный хлопот пролетели незаметно. К тому же Роман получил свои художественные принадлежности и большую часть времени посвятил оборудованию летней мастерской, под которую пошел мезонин. Не очень большое, но чрезвычайно светлое помещение, пол и потолок которого были сработаны из струганных еловых досок, что очень нравилось Роману. Он перенёс сюда пару стульев, тумбочку для красок, ломбирный столик, кучу склянок и горшков и лишь потом, усевшись на стуле, принялся распаковывать краски. Они сразу поразили его своим присутствием в этом доме, казалось немыслимым, что охра, жжёная кость, берлинская лазурь, тиоиндиго существуют здесь, в Крутоярской обители Воспенниковых. А этот словно ребёнок, Роман выдавливал их из тюбиков на клочки бумаги, смотрел в любуясь цветами, казавшимися почему-то ещё более притягательными и необыкновенными. Забыв про томбочку, он стал раскладывать их на узком подоконнике, тянущемся по двум застеклённым стенам, раскладывать в порядке дисперсного разложения света от красного кадмия и охры, до ультрамарина, белила и жжённую кость Роман убрал в тумбочку. Он редко пользовался ими. Покончив с красками, он распаковал картонный тубус с кистями. Кисти лежали в нём как стрелы в колчане. Каждая была обёрнута в пергамент. Роман не забыл переправить из столичной мастерской китайскую синюю вазочку, в которой обычно хранились кисти. Распаковав вазочку, он поставил ее на ломберный стол и, освобождая каждую кисть от пергаментного плена, водружал на прежнее место. Кисти были разные, и каждую из них он знал, помнил, мог отличить от другой. Плоские, круглые, колонковые, беличьи — они все, как и краски, были неповторимы. Роман наполнил ими вазочку — и улыбнулся, любуясь этим ощетинившимся букетом, вид которого всегда будил чувство Романа, заставляя забывать про усталость и разрушал равнодушие. После кистей он занялся сборкой мольберта. Не очень большого, но крепкого, удобного и простого в конструкции. Собрав мольберт, Роман поставил его в самом центре комнаты, по привычке задрапировав холстом. Потом настала очередь подрамников. Потом пришлось зачистить и подоточить мастихины, пролифить палитры, развести грунт и прогрунтовать дюжены картонок для эскизов и многое, многое другое. Роману хватило работы на 2 дня. Он стучал, тёр, мазал, скаблил, двигал, не выпуская папиросы из орта. Так что тётя, принёсши ему в полдень на подносе стакан компота, назвала его столяр из-за носик, как остро пахнут все эти художества, смеясь и качая головой, поспешила ретироваться. Зато Антон Петрович отозвался о трудах Романа с одобрением, посетив новую мастерскую и досконально осмотрев реквизит молодого живописца. Славна, славна. — повторял он, прохаживаясь возле окон и трогая краски. — И хорошо, что наверху. Здесь, брат, тебя мирская суета не так будет тревожить. Будешь зрить красоту нашей землицы во всей полноте. И, уходя, добавил со значительностью. — Успех в тебе, Рафаэль Крутоярский! Аманто благодарил детей ваты и сентенции из Кальдерона, чем вызвал грама подобный хохот удаляющегося Антон Петровича. А между тем все кругом готовились к Пасхе. Арина под неустанным руководством Лидии Константиновны испекла шесть больших куличей, замесила пасху, покрасила три дюжины яиц. Всё это в пятницу насилие освещать в церковь, а в субботу разложили по веранде на большом столе, накрыв рушниками. Роман проснулся поздно. Тётушка и кухарка уже вернулись за утренней и собирали на стол. Антон Петрович читал газеты, мурлыча что-то себе под нос. Позавтракали одним чаем и разошлись по своим делам. Тётушка Сарина и на кухню, Антон Петрович в спальню. Роман же решил съездить в Сосновый Бор. Это было не так далеко. Сине-зеленая полоска виднелась за большим полем, примыкающим к крутому яру с южной стороны. Погода стояла теплая, солнце грело мокрую землю, галдели грачи на деревьях, мальчишки бегали в запуски, шлепая по лужам. Роман надел свою темно-коричневую замшевую куртку, сапоги, надел на голову черную широкополую дядюшкину. конную шляпу с резинкой под подбородок и, взяв любимый стек с желтой ручкой из китового уса, отправился через сени на скотный двор, где со вчерашнего дня томился в столик ауры-жеребец, нанятый тетушкой у Архипа исключительно для верховых прогулок племянника. Перепрыгивая через лужи, Роман прошёл мимо хлева, где уже который год вместо коров содержались свиньи, и открыл сильно перекошенную дверь конюшни. Она заскрипела так протяжно и громко, что свиньи вопросительно захрюкали, заворочились в навозе. Роман не спеша прошёл в дверь и оказался в весьма просторном, но тёмном запущенном помещении. Здесь было четыре отгороженных стойла три из которых пустовали, а в четвёртом стоял, рядовые ушами, архиповский жеребец Орлик. Роман приблизился к нему, ласково повторяя это весьма распустанённое лошадиное имя, достал из кармана шерстяной гриф и большой кусок сахара и на ладони протянул жеребцу. Тот, отфыркиваясь и переминаясь с ноги на ногу, покосил на Романа чёрными как смоль глазами, протянул морду над старой облезлой и обглоданной ни одним поколением лышедей переборкой и взяв мягким, словно бархатными губами сахар, захрустел им. Ну, вот и познакомились. Гладил Роман его по красивой морде с белой звёздочкой на лбу. кататься. Поедем, ребец грыз сахар, поглядывая на Романа. Уздечки и седло висели вдоль стены на крепких кованных гвоздях. Роман снял уздечку, сразу отыскал своё любимое седло, которое, кстати говоря, было единственно приемлемым для езды, ибо остальные давно пора было выбросить. Надев узду на морду орлика, Роман Отпер переборку и повёл коня на двор, неся в левой руке седло. Стэкон по плевычке заткнул заглянище с сабога. Орлик шёл за Романом, подрагивая мышцами по лечи от фыркиваясь. Роман вывел его с конюшного к присаднику, оседлал, достал из кармана куртки лёгкие замшевые перчатки, натянул на руки, вынул стэк и продев левую ногу в стремя, ухватившийся за луку седла, сел на орлика. Конь взхрабнул, дёрнулся и сCaCl зубы рявкнул вперёд. Уши его торчали словно рожки. Спокойно натянул повод Роман и сжал ногами орлика. "Что? Наровист? Боцевал!" раздалось сверху, и Роман заметил Антон Петрович, стоящего на балконе, расположенном над террасой. Ничего, справлюсь, усмехнулся Роман, отклоняясь назад и хлопая коня ладонью по крупу. Орлик заржал и взял лёгкий рысью. Весна, весна его сердце тревожит, продикламировал Антон Петрович, простирая руку перед собой. Счастливый путь. Счастливо оставаться, дядюшка, крикнул удаляющийся Роман. Орлик взял на мёта, они миновали толстые старые дубы, росшие неподалёку от дома во Спенниковых, и оказались на дороге, ведущей через поле к бору. Роман привстал на стеминах и слегка ударил орлика стеком по грудь. Конь сразу пошёл растянустым ровным галопом, воздух засвистел под полями романовых шляпы. Роман обожал верховую езду. Научившись ездить ещё мальчиком, он не упускал ни малейшей возможности скакать верхом навстречу крутаярским просторам, минуя поля, перелески, углубляясь в лес. Езда на лошади будила в нём радость, удорожала душу и воображение. В юности он представлял себя то ланселотом, то королём Артуром, то смелым и бесстрашным Тристаном, пробирающимся сквозь лес к замку Своей возлюбленной. Сейчас же Роман просто с удовольствием отдавался езде, радуясь прекрасной солнечной погоде, вешнему воздуху, простору полей, раскинувшихся во все стороны, молодому горячему коню и сознанию того, что сегодня ночью будет чудесный праздник, самый любимый и таинственный. Орлик легко скакал, креплый и шумный, выдыхая. В нём чувстволась породы и сытая лёгкая жизнь, как она, шея которого никогда не знала хамута. Миновали середину поля, а орёл, казалось, оставался на том же самом месте, не приближаясь, не отступая. Он лежал на горизонте зелёно-голубой лентой, словно пояс, сброшенный лесной богиней Дианы. Справа, в шагах в двустах, по другой дороге тащилась чья-то телега, которую Роман не сразу заметил. Мужик, сидящий в ней, снял шапку, махнул ею Роману. Роману показалось, что это сидр горбатый, но он, не обращая внимания на мужика, скакал дальше, наслаждаясь простором и волей. Дорога уже пошла под уклон. Замелькали знакомые овраги, показался край поля. Зареслими и вника бор был близок. Роман смотрел на него глазами художника, замечая, как по мере приближения исчезает в сосновых кронах голубое, уступая место зелёному, как явственно проступают оранжевые стволы и наливаются коричневым проёмы меж стволами. Он ударил орлика ещё раз, пролетел сквозь кустарник, проехал выжженную пожаром просеку и совсем возле бора натянул повод. Орлик остановился, взхрапывая и перебирая ногами, опустив повод на луку седла, роман любовался высокой, частой стеной могучих сосен, вставших у него на пути, молчаливый, суровый и радый. Селиханов. Сосновый бор. Он всегда поражал Романа единством и монолитностью, как сильно разницу он с простым смешанным лесом, высылающим навстречу путнику сначала кустарники с подростом, потом подлески и одиночные деревья, а потом уж на ползающем степи, на вередубом, где, где берёзыми, где осинником в разброд, подобно пёстрому войску наших предков нетаков сосновый бор. Нет перед ним ни подлесков, ни бурьяна, он наступает широким фронтом, сразу обрушивая на путника всю свою вековую мощь и рассея его в самое сердце Роман замер, пораженный величием и красотой. Легкий ветерок шевелил вечно зеленые кроны, шуршал по стволам подслаивающейся корой. Он доносил до Романа запах хвои, такой терпкий и будоражащий. За три года бор нисколько не изменился, как и положено всему великому. сосны ни стали выше и ни поредили всё осталось на своём месте какое чудо думал роман стараясь охватить единым взглядом живую стену лес вечен как сама жизнь и как жизнь прекрасен но как странно отчуждён он от человека как далёк он от него в своей самости. Он существует сам по себе и живет своей особой жизнью, в которую мы можем вмешиваться со своими топорами, пилами и огнем, но с которой мы не можем слиться, соединиться, поймать родство. Она так или иначе проходит мимо, не дается в наши грубые руки. Мы идём по лесу, а он стоит, не обращая на нас внимания. Мы любуемся его красотой, а он не видит нас. Мы кричим, а он молчит, возвращая нам наши голоса многократным эхом. Ему ничего не нужно от нас. Он свободен. Как это прекрасно. Роман тронул упругие бока орлика пятками сапог. Конь пошёл быстрым шагом, и они оказались среди сосен. Сразу стало прохладней. Дорога наполнилась талой водой, и чем дальше въезжал Роман в лес, тем чаще мелькали внизу меж стволов белые пятна не растаявшего снега. Солнце скользило по могучим стволам, играло в лужах, в уженье перекликались редкие птицы. Роман стягнул орлика, с таким, и тот поскакал дальше по дороге, тянущейся через бор ровную полосой. Сосны неохотно расступались, пропуская и её. Роман захотел побыстрее добраться до креста, пересечения двух дорог, места, которое он так любил. Как чудно, что можно наконец увидеть то о чем помнилось все эти годы. Мелькало в его голове. Как прекрасно, что все это существует помимо меня. Орлик несся галопом, разбрызгивая воду. Мелькнула знакомая груда волунов. От нее было совсем недалеко до креста. Вдали, по правую сторону дороги, стал вырастать силуэт огромного камня, прозванного в семье Воспенниковых слоном. Слон лежал возле креста. Вдруг из-за него выехали двое конных. Романо натянул повод, переведя орлика на рысь и всматриваясь подъехал. Люди на лошадях смотрели на Романа. Одним из них был незнакомый молодой человек в жакейской фуражке, другим другой была Зоя. Не может быть. Содрогнулся Роман, придерживая повод и переводя орлика на шаг. "Да это же Роман!" громко произнесла Зоя своим звонким, неповторимым голосом, и Роман умигдился, что это действительно она. Он остановил орлика. В пяти шагах на кауры лошади сидела Зоя, молодая, Ослепительно красивая, в чёрном бархатном платье с серыми каракулевыми обошлагами и стоячим каракулевым воротником. Голову её покрывала небольшая чёрная амазонка. Её маленькие руки, затянутые в чёрные шёлковые перчатки, небрежно держали поводы стак, тот самый, из светлой кожи с самшитовой рукоятью. Здравствуйте. Зоя Петровна, проговорил Роман, глядя в её чёрные, быстрые глаза. Здравствуйте, здравствуйте, весело и звонко повторила она. Я вас долго узнать не могла. Вижу, кто-то скачет, comme chevalier galant. Прямо страшно стало. Мы с Олегом Ильичом перепугались, за камень спрятались. Кстати, познакомьтесь, пожалуйста, Роман Алексеевич, это Олег Ильич, его еден, наш большой друг. Очень рад проговорил Роман, переводя взгляд на спутника Зои и кивнув головой. Молодой человек, учтиво улыбаясь, сделал то же самое. На вид ему было лет двадцать пять. Он был приятной наружности. Под жакейской фуражкой у него оказались курчавые белокурые волосы. Лицо его с округлым подбородком, ямочками на белых щеках и маленьким круглым носом напомнило Роману Тициановского Купидона. Он только что заметил, что воеводин облачён в коричневый полосатый жакетский костюм на английский манер. Руки в серых перчатках сжимали чёрный, длиннее обычного, стэк. Ах, как хорошо, что вы здесь, проговорила Зоя, поворачивая свою лошадь на дорогу и приглашая мужчин следовать за собой. А то мы с Олегом Ильёчом уже успели умереть со скуки. New pauvre russe. Comme on est dans Леплю en Dieu de pays. Вы давно приехали? Роман всеми силами старался побороть охватившее его волнение. Вчера вечером здесь по ночам ещё так холодно. Представьте себе, утром, когда Настасья топила печь, я сидел рядом и грел руки. Это не трудно представить, с улыбкой проговорил егодин, и они с Зоей засмеялись. Лошади шли шагом. Зоя ехала в центре, мужчины держались по бокам. «Я рассказывала Олегу Ильичу про вас», — говорила Зоя, в полоборота глядя на Романа, «но никак не думала, что вас можно здесь встретить. Сейчас, весною...» «Мне pourquoi pas?» — спросил он. «Парсеку селла кредит в votre image de Dachnik? Vous ne voulez dire, que pour vous je entends un Dachnik?» Роман резко дёрнул поворот влево. Патужур нервно рассмеялась она. Quel son, le cœur son pense qui vous hon oblige à venir ici à cette pas de la nuit. C'est sera trop difficile à vous expliquer. Она снова нервно рассмеялась, поигрывая стаканом. Trop difficile. Переспросил Роман, уклоняясь от молодой сосновой ветки. Троди фисиль. Звонко откликнулась она и вдруг неожиданно резко ударилась стеком по лошадиной шее. Всхрапнув, лошадь рванулась вперёд. Зоя грациозно изогнувшись в седле, махнула стеком у себя над головой, срезав молоденькую веточку. Ай да Зоя Петровна! Выдохнул от неожиданности Воеводин, и Роман удивился поразительному несоответствию глухого, басовитого голоса этого человека и его купедоноподобной внешности. Они хлестнули свои крыши дей и пустились за Зоей. Рой мыслей и чувств, как всегда бывало во время быстрой езды, охватил Романа, но это был какой-то бурный, клокочущий и потому Ничлен раздельный поток, в котором выделить что-либо было невозможно. Роман нёсся словно через пургу и сквозь раскалённые крутящиеся вихри, нёсся, видя впереди всю ту же чёрную, влетую в седло фигуру. Воеводин не отставал от него. Краем глаза Роман заметил, что тот пожакийский высокоб привстал на стременах. вцепившись одной рукой в поводье, а другую со стегом на отлёте, вытянув назад. Лощеные копыта громко врезались в мокрую землю, отвечавшую не глухим, а открытым поверхностным звукам. Дорога стала петлять, и вскоре они догнали Зою, которая придержала лошадь, опасаясь, по-видимому, многочисленных корней, выступающих из земли на этом участке дороги. Испугались Весело воскликнула она, крепко натянув поводье и успокаивающе похлопав её по шее взхрапывающую лошадь. "Вы просто настоящая амазонка, Зоя Петровна", почти выкрикнул возбуждённый воеводин. "Это было так неожиданно. Здесь легко разбиться", пробормотал Роман, косясь на корни. "Очень неудобное место для галопирования. И это вы говорите?" — рассмеялась она. — Ну, Роман Алексеевич, я вас не узнаю. Такой отчаянный наездник и толкует, что можно разбиться. — Я просто вам советовал, — пробормотал Роман, чувствуя, что начинает краснеть. — Роман Алексеевич прав, — Зоя Петровна промолвил Воеводин, подъезжая к ней ближе. — Здесь коварное место. Взгляните, какие корни. Они похожи на змей. — Зоя Петровна. он оказался теком вниз. Милый Олег Ильич, перебил его Зоя. Я не боюсь ни змей, ни чёрта, ни попа. Я так рада, что сегодня весна, что я снова в крутом Яре. Поедемте лучше к моему любимому месту. А где же ваше любимое место? спросил Воеводин, пропуская вперёд Зою, которая, развернув лошадь, направила её по узкой просеке. Пока это тайна, а впрочем, не для всех, проговорила она, улыбнувшись и кольнув взглядом Романа. Роман вздрогнул, сердце его тяжело забилось. Он понимала, о каком месте говорила Зоя, но не мог, не хотел верить, что они направляются именно туда. Просека за эти годы стала ещё уже, трём всадникам пришлось выстроиться друг за другом. Роман оказался последним. Он ехал шагом, изредка придерживая всхрапывающего орлика и поглядывая на едущего вперед воеводина. Своей клетчатой фигурой тот полностью заслонил Зою, которая что-то напевала в полголоса, похлестывая стеком по кустам. «Господи, неужели это не сон?» — думал Роман. «Неужели это и впрямь Зоя с этим... странным человеком. И мы сейчас едем туда. И словно в подтверждение того, что это действительно не сон, ветка орешника, больно стегнула его по колену. Роман Алексеевич, не отставайте, раззвучал впереди голос Зои. Роман почувствовал, что губы его совсем пересохли, а сердце готово выскочить из груди. Зоя разговаривала с ним так, будто он всего лишь знакомый по летней дачной жизни и кроме нечастых встреч у кого-нибудь на имениннах за чашкой чая их ничего не связывает он лихорадочно вспоминал их встречи объяснения в любви и клятвы верности тайные прогулки при луне и тайные объятия эти картины быстро наплывали одна на другую будоража сознание романа поток мыслей проносился в его голове. Как всё это неожиданно, думал он. Она совсем другая. А может, она потому так ведёт себя, что рядом этот Воеводин. А если они помолвлены? Как всё глупо. Я еду за ними. Так вот почему она целый год не отвечала на письма. Впереди мелькнул просвет. Просека кончилась, кончился и лес. Они выехали на широкое просторное место, и минуямые луговины Изоя, снова ударив стегом свою лошадь, понеслась вперёд. Роман с своей водяным понесли следом, издале могло показаться, что они преследуют молодую беглянку. Луговина упиралась в берег речки, вдоль которой и направила свою лошадь Зоя. Этот берег был ровный, почти без растительности и назывался Лысым. Зато на другом берегу росла прекрасная берёзовая роща постоянное место встреч и прогулок Зои и Романа. И теперь, скача по Лысому берегу, Роман смотрел направо, туда, где мелькали высокие, пока ещё голые берёзы. Над ними летали грачи, устраивая в черных ветвях свои гнезда. Зоя опережала мужчин на добрых два корпуса. Ее грациозная фигурка, казалось, слилась с лошадью. Воеводин скакал все так же на жакейский манер, а Роман, по своему обыкновению, прямо держась в седле, теперь он уже окончательно понял, куда вела их Зоя и старался справиться с нервной дрожью, постепенно овладевающей им. Лысый берег тянулся недолго. Промелькнули появлявшиеся то тут, то там кусты, молоденькие ивы, а потом влажная, дышащая паром земля вдруг вздыбилась, поднялась, заставив всадников натянуть по воде. Лошади покорно остановились. Все трое оказались на высоком обрыве. «Впереди!» Распласталось Крутаяровское озеро. Глубое небо отражалось в нём. Солнце играло по краю воды, наползающей на белый песчаный берег. Некоторое время все молчали, лишь вздрагивали бринчаз бруи лошади. Какая красота, покачал головой воеводин. Это И есть моё любимое место, проговорила Зоя, глядя вниз. Аман молча смотрел туда же, до боли сжав рукоятку стека. Зоя сказала правду. Этот обрыв действительно был её любимым местом. Каждый раз, выезжая с Романом на верховую прогулку, Она не могла не оказаться у обрыва и, бросив в поводе, подолгу смотрела на озеро. Обычно выражение её красивого лица было такое, словно она готовится броситься вниз и, обернувшись, дикойной птицей лететь, лететь над водою, полем, лесом. В такие минуты она, казалось, забывала обо всём. И это тревожило Романа. В нём зрело Смутное предчувствие чего-то резкого и безжалостного, что может обрушиться на него по воле этой девушки-птицы, так упоённо жаждущей свободы. Теперь же в её лице, помимо неутомимой жажды свободы, появилось выражение абсолютной уверенности в себе. Роман искрас смотрел на Зою и чувствовал какое-то диманический холод проистекающий от чёрной влитой в седло фигуры от прекрасного словно выточенного из слоновой кости лица. Да, лёгкое место, проговорил воеводин, поправляя свою жакискую фуражку. Зоя Петровна, у вас голова не кружится? Кружится. От желания прыгнуть, ответила Зоя. не отрывая взгляда от раскинувшихся за озером полей. «Были бы у моей розы крылья, сейчас бы так и полетели с нею над землей!» «А вы, но ле сарье, манже, пар ле лу, ду куэм!» — пробормотал, усмехаясь воеводин. «Я люблю летать!» — проговорила Зоя. «Чуть слышно. Очень люблю!» Они постояли молча, и вдруг Роман неожиданно для себя произнес «Завтра Пасха». Зоя повернулась и, внимательно посмотрев на него, ничего не сказала. Воеводин быстро кивнул и произнес рассеянно «Нас действительно». Роман устыдился своей фразы, а потом устыдился из собственного стыда. «Как все глупо!» Учительно подумал он, глядя, как Зоя разворачивает лошадь, совсем рыхнулся, веду себя как олох. Развернувшись, они поехали шагом. Роман Алексеевич, вы надолго здесь? спросила Зоя. Боюсь, что надолго. Почему? Я больше не служу. Правда? И кто же вы теперь? Ну, Наверное, свободный художник. Она улыбнулась и повторила, растягивая слова: "Свободный художник". Но всё-таки это лучше, чем адвокат. Я тоже так думаю, проговорил Роман и попытался улыбнуться. Вы служили адвокатом? спросил или вернее, выкрикнул выводин, ехавший справа от Зои. Да. Быстро ответила за него Зоя. У Романа Алексеевича была очень хорошая репутация. Он стольких спас от безжалостной российской семиты. Вы преувеличиваете, усмехнулся Роман. Последнее время я был вовсе равнодушен к моим подзащитным. C'est difficile, un grand, молвила Зоя. Для вас всё что угодно, только не равнодушие. Вы не умеете быть равнодушным. Впервые за все это время ее голос обрел естественность и стал похожим на голос той Зои, которая была раньше. Но эти знакомые интонации не успокоили Романа, а наоборот, укололи его сердце новой болью. Эта фраза о равнодушии невероятно просто и ярко напомнила Роману, что перед ним та самая Зоя, который он целовал под сенью ночных лип и подсаживал в растворенное окно террасы. И словно почувствовав это, Зоя снова резко ударилась стеком свою розу сорвалась с места. Вы его один заспешил следом, а Роман слегка поотстал не слишком, погоняя орлика. Так, друг за другом, Они проскакали до самого бора. Зоя выбрала другую дорогу, широкий большак, ровный и прямо пронизывающий бор, и понеслась чёрной молнией сквозь залитый солнцем лес. Лишь на середине поля у развилки дорог остановила тяжело дышащую розу, похлопав по взмыленной шее. Ах, ma chère petite! Ти Разгоряченный ездой Воеводин подъехал к Зое и, сняв на отлет свою фуражку, произнес, почти декламируя, «Зоя Петровна, вы бесспорная чемпионка среди всех наездниц и наездников! Браво!» «Я боялась, что вы потеряетесь в бару!» — рассмеялась Зоя. «Ни за что!» выкрикнул своим хоть бы совитым, но всё ещё юношеским голосом воеводин: "Как тут замечательно какие места! Вот бы где устраивать скачки. Вы тоже так думаете, Роман Алексеевич?" неожиданно спросила Зоя, взглянув на подъехавшего и стоявшего поодаль Романа. "Не думаю", сухо ответил Роман. "Ах да, вы же боялись разбиться", насмешливо, но с какой-то "Марк, что в голосе?" проговорила она. "Я боялся за вас". Всё так же сухо проговорил Роман и вздрогнул, поразившись неуместности своей фразы. Зоя замолчала, перестав улыбаться. Выведенный непонимающий смотрел на неё. Молча они стояли на развилке. Правая дорога вела в сторону дома Романа, левая Красновским. Роман приподнял шляпу. Прошу простить, мне уже пора. Очень рад был познакомиться, кивнул выводин. До свидания, Роман Алексеевич, тихо проговорила Зоя. До свидания, ответил Роман и, развернув орлика, хлестнул его стеком по грудь.